Глава шестая Не знаю, зачем я согласилась на эту встречу. Может, потому что Антон был мне практически родным человеком. Семь лет отношений не так-то просто удалить из своего сердца. А может, я хотела сказать ему, что вышла замуж и уезжаю. Маленькая женская месть, почему бы и нет. Он пообещал приехать ко мне в кофейню. Я как раз доедала яблочный штрудель с мороженым, когда на стол опустился букет белых роз. «Привет, Ну-ну!» Я закатила глаза. «До конца жизни меня так звать будешь!» Антон поднял у б е ладони, будто показывая «сдаюсь». «Сорян, все, больше никогда!» «Ну-ну!» — на автомате ответила я и тут же выругалась. «Надо избавляться от этого словесного паразита!» Так, давай, говори, что хотел. И почему это нельзя было сказать по телефону? Нина, Антон перешел на серьезный тон. Я хочу извиниться перед тобой. Я знаю, как сильно я тебя обидел. Только не это. Это что, попытка все вернуть? Я выпрямила спину и скрестила руки на груди. Я понял, что не могу вот так все оставить без объяснений. Понимаешь, я ведь этого ничего не хотел. Это была случайная интрижка. А потом она сказала мне, что беременна. Боже, неужели он не понимает, что прямо сейчас делает мне еще больнее? Ковыряет рану, которая уже почти затянулась. Сначала я ее послал, потом решил, что запишу ребенка на себя. Мы общались только по делу, она ведь стала моим продюсером. Сказала, что хочет, чтобы отец ее ребенка был успешным. Боже, зачем ты мне все это рассказываешь? Зло прошипела я. Я и правда не понимала, почему я должна это слушать. Час назад в моей жизни все было прекрасно, а теперь я сижу как оплеванная. Может, просто уйти? «Да я просто решил поступить правильно!» — Антон почти закричал. Люди за соседними столиками притихли. Мой бывший это заметил и стал говорить тише, наклонившись ко мне. «В августе я понял, что не хочу, чтобы мой ребенок рос без меня». И тогда я принял решение жениться на Оксане. А сейчас я хочу загладить свою вину перед тобой. Через неделю родится ребенок. Я хочу, чтобы ничто не омрачало эту новую жизнь. Давай мы тебя спродюсируем и сделаем из тебя онлайн-коучи по английскому языку. Бесплатно. Я прыснула от смеха. Не знаю, что насмешило меня больше. Я в роли онлайн-коуча или этот аттракцион невиданной щедрости или то, как беспомощно барахтается Антон в куче дерьма, которую он наворотил в попытках остаться чистеньким. Антон непонимающе уставился на меня. «Послушай, Антоша!» Я потеребила прозрачную упаковку букета правой рукой, на которой вызывающе сверкал бриллиант. «Я через неделю улетаю в Англию. Навсегда». Мне эти ваши инстамарафоны неинтересны. И причины, по которым ты поступил со мной как мудак, тоже неинтересны. Это все не имеет никакого значения. Ты сейчас для меня как глупый ретаргетинг в интернете. Кажется, вы забыли товар в корзине. Где у тебя крестик? Хочу нажать «Неактуально». Я встала, сняла с вешалки, стоящей рядом, свое пальто и сунула купюру под чашку из-под кофе. Но... Я ценю, что ты хотя бы понимаешь, что сделал мне больно. Лучше поздно, чем никогда». Он смотрел на меня снизу вверх и стал таким маленьким и жалким, что я не удержалась, наклонилась и обняла его. «Правда, забей, Антон. У меня все хорошо. Иди к своей инстажене и рожай своего инстаребенка». Улыбнувшись, я вышла из кофейни. «Да, меня и правда здесь больше ничего не держит». Если пару часов назад это казалось мне печальным, то теперь я была счастлива.